Глава 23. Похититель магии. Я присел на край чаши и перегнулся через него, практически нырнув внутрь. Осмотрел то, что привлекло мое внимание, и придя к выводу, что это с наибольшей вероятностью является именно тем, что мы ищем, подозвал Ванессу. «Смотри сюда». Она послушно уставилась туда, куда я показывал пальцем. А показывал я на место, в котором кубические камни, из которых был сложен фонтан, выпирало из общей ровной линии кладки, как будто бы изнутри на них что-то давило. Хотя почему как будто бы? На них ведь на самом деле что-то давило. И не просто давило. Узловатый корень толщиной в два моих пальца натурально вылезал из получившегося отверстия, и ветвясь расползался по окружности чаши, по самому стыку дна и стенки, там, где его и не заметишь даже за всякими листьями и пылью, налетевшими в опустевшую чашу. «О — О! — глубокомысленно протянула Ванесса, тоже заметив корень. — Вот это поворот, хочу я тебе сказать. Получается причина в этом? — Это самый вероятный вариант. Я пожал плечами. «Больше ничего, даже отдаленно похожего на то, что мы ищем, здесь нет». «И что ты думаешь? Вода выливается через эту дыру?» Я даже подумал, как бы сообщить моей ненаглядной, что она тупит, причем откровенно, но потом посмотрел в ее глаза и понял, что она сама говорит не всерьез. Возможно, она вообще не очень-то верит, что этот корень является причиной пересыхания фонтана. Ванесса еще так мало знала о магии и о взаимодействии этой самой магии самой с собой, Она даже не подозревала, что порой достаточно всего одной песчинки для того, чтобы перевернуть с ног на голову все в радиусе нескольких сотен метров или просто уничтожить. Сделать так, будто в этом месте никогда и не было ничего, кроме выжженной пустыни. Весь вопрос лишь в том, какой заряд маны будет вложен в эту песчинку и на что она будет запрограммирована. Так что такая вещь как корень может не просто быть причиной пересыхания этого фонтана, А вполне возможно и причиной и следствием одновременно. Как бы парадоксально это ни звучало. Дыра тут ни при чем, ее же корень затыкает. Я обвел взглядом фонтан. Тут дело в другом. Смотри, вода почти не течет из центральной колонны. Дело не в том, что она куда-то уходит. Дело в том, что она в принципе не течет. Ну, по крайней мере, так, как задумано. Ага, и? Ванесса непонимающе посмотрела на меня. Я все еще не понимаю, на какие идеи тебя это наталкивает. Смотри, фонтан — это артефакт, правильно? Его создали основатели при помощи магии и сделали так, чтобы он работал вечно. Значит, артефакт, как и чаша выдры, из которой мы пили. Подожди, но разве артефакт — это не механизм, который работает при помощи магии?» Ванесса нахмурилась. «Ну, в смысле, по законам физики он работать не должен...» или должен с малой эффективностью, а магия эти проблемы исправляет. Это частный случай, но если бы артефактурика на этом останавливалась, то грош цена ей была бы. Механизмы просто позволяют минимизировать процент магии в артефакте и тем самым уменьшают заряд свободной маны, который нужно заложить в артефакт, чтобы он стал делать то, для чего он был создан. Но по большому счету артефакты можно создавать и без механизмов вообще. По сути, артефакт — это то же самое заклинание — просто запечатанная в каком-то объекте и работающая до тех пор, пока есть заряд маны, заложенный вместе с заклинанием. В нашем случае, полагаю, заклинание дополнительно снабжено несколькими входными условиями, а суммарный заряд вложенной маны наверняка был таким большим, что стал самоподдерживающимся, иначе фонтан не сделать вечным». «А самоподдерживающийся — это как?» — странным тоном спросила Ванесса. «Это когда несколько...» Обязательно несколько магов закладывает несколько зарядов маны, переплетая их параллельными потоками. В итоге получается, что при каждом срабатывании артефакт берет ману из нового хранилища, а те, от которых он уже брал, за это время восстанавливают потраченный заряд за счет впитывания из окружающей среды. Чем больше таких хранилищ маны, и чем меньше артефакт тратит, тем больше шанс, что самоподдержание будет успешным на протяжении долгого времени. Я как раз сейчас читаю книгу по артефакторике и даже думаю, может мне после Академии податься в артефакторы? Буду всякое новое оружие на магических принципах создавать. Последние два предложения я поспешно слепил прямо на ходу, потому что с каждым словом взгляд Ванессы становился все более и более подозрительным, и новые вопросы явно были не за горами. Однако, услышав такое простое и понятное объяснение, она расслабилась и кивнула. Ну, допустим, артефакт. Допустим, даже самоподдерживающийся. И дальше что? А то, что если сложить все то, что я ранее сказал, то получится простой факт. Из нашего фонтана тянут ману, пользуясь тем, что она в нем постоянно восстанавливается. А теперь прими этот факт и посмотри на корень новыми глазами. Ванесса уставилась на торчащий из каменной кладки корень, а потом вздохнула и покачала головой. Ладно. Я решил ничего не уточнять и полез в фонтан. Попробуем по-другому. Тонкий, буквально в полпальца толщиной слой воды на дне чаши, плеснул под подушвами кроссовок. Я присел возле корня и приложил к нему пальцы, слегка наполны в кончике маной. Пока еще чистый, ни в какой цвет не покрашенный и ни во что не сплетенный. И, как я и ожидал, корень жадно впитал эти капли маны, будто прокаленный вечным зноем песок впитал капли дождя. Я дал еще чуть-чуть маны, и ненасытный корень выпил и их тоже. И тогда я влил целый поток ярко-красной огненной маны прямо в корень. Столько, сколько он не смог бы переварить при всем своем желании. «Ви!» — позвал я, продолжая вливать несформированную ни в какое плетение ману. «Посмотри вокруг себя. Ничего не изменилось?» «Сейчас?» «Нет, вроде все по-прежнему». «Точно? Посмотри магическим зрением, ищи ману». «Ага, сейчас. Так, тут...» «Тут... Твою мать!» Услышав ругательство, я убрал пальцы от корня, ухватился за край чаши и перемахнул через парапет. «Где?» — спросил я, подскакивая к Ванессе. Она подняла палец и ткнула в небольшой, ничем не примечательный куст, растущий среди таких же кустов и образующий вместе с ними густой подлесок. Но обычным он был только на первый взгляд, неискушенный. Стоило мне посмотреть на него магическим зрением, как сразу стало видно, как с его ветвей и листьев скрываются и улетают вверх Потоки ярко-красной маны. Ею куст буквально подавился, не смог переварить и вынужден был просто сбрасывать в окружающую атмосферу, как маг, что уже подготовил плетение для того, чтобы уничтожить противника, но внезапно выяснил, что противник умер и без его помощи, подавившись вишневой косточкой. Это он? спросила Ванесса таким тоном, будто перед ней стоял настоящий подкроватный монстр, которым ее пугали в детстве. Это он. Я кивнул. «То самое, что мы искали. То самое, что тянет ману из фонтана». «Как?» — ахнула Ванесса. «Почему?» «Как? Мы уже выяснили. А вот почему?» Я подошел вплотную к кусту, протянул к нему руки и положил их на тонкие ветки, сосредотачиваясь на тактильных ощущениях и одновременно снова переключая зрение на магическое. И вот увидел, как внутри куста переливаются крошечные, но многочисленные монохраны, в которых хранилась мана, высосанная из фонтана, и особенно поглощенная от меня. Я почувствовал, как эта мана течет по тоненьким, как волос моноводом, питая растение и позволяя ему жить. И главное, я понял, что у этого кустика даже появился какой-то суррогат сознания. В моем мире подобное иногда происходило с големами. Статуями, созданными из какого-то материала и оживленными при помощи магии. Если голем оставался в таком квазиживом состоянии слишком долго, то заложенная в него мана самоорганизовывалась, формируя какой-то очень простой, но все же аналог сознания. Именно на этом феномене оживления големов была позже построена теория о том, что мана способна служить хранилищем информации и опыта, из которой в будущем родились такие артефакты, как кристаллы памяти. Как бы то ни было, но факт того, что мана способна организовываться в простейший аналог сознания, неоспорим. И, видимо, здесь произошло то же самое. Даже знаю, как именно оно произошло. Манохраны куста активно переливаются теми же цветами, что сочатся из самого фонтана. Они не просто связаны. Они фактически одно целое, одновременно созданное. «Что ж, все понятно?» Я повернулся к Ванессе. «Тебе интересно?» «Спрашиваешь?» «Рассказывай как можно подробнее!» Когда основатели создавали этот фонтан, они вложили много сил. Но у них было еще слишком мало опыта обращения с магией, и все, что они делали, они делали примерно как ты. На эмоциях, энтузиазме и собственном представлении о том, что должно получиться. Скажем прямо, великими магами они не были хотя бы в силу того, что у них не имелось времени стать великими. Великими их нарекли уже позже, и то за поступки, а не за уровень их магии. Это правда. Ванесса кивнула. «Нынешние маги в большинстве своем намного сильнее тех же основателей». «Ну так вот, в процессе создания этого фонтана несколько потоков то ли вырвались из-под контроля и их не удержали, то ли утекли незаметно, то ли это откат такой был. Короче, тем или иным способом часть заклинания досталась и этому кусту тоже. Да, не удивляйся, он тут существует ровно столько же, сколько и сам фонтан. Посмотри, как он отличается. Листья узкие, почти колючки». Сам тонкий, низкий. Это пустынный кустарник. Он совершенно не похож на все те растения, что окружают его со всех сторон. А ведь и правда, Ванесса задумалась. Даже не обратила внимания. И что дальше случилось? Я полагаю, что случился закон природы. Кустарник мало того, что получил свою долю магии от основателей, он еще и получил источник воды рядом с собой. Он не мог пить ее напрямую, но он получал какие-то капли. Брызги и в итоге стал расти в сторону фонтана, чтобы получить его воду. И он дорос. Причем дорос в самой нижней точке фонтана, в которой концентрация маны максимальна, выше только непосредственно в ядре заклинания, которое и вытягивает воду из почвы, или откуда-то ману ее берет. Куст употреблял эту воду, дополнительно прогоняя через себя дополнительную ману, накапливая ее в себе. Помнишь, как ты там говорила? «Любое разумное или неразумное существо». «Вот тебе пример неразумного существа, которое воспользовалось этой формулировкой. Только вот когда в неразумном существе начинает скапливаться большое количество маны, оно может даже стать немного... разумным». «В смысле?» — Ванесса распахнула глаза. «Что ты хочешь сказать? Оно разумное?» «Нет, он неразумный. Он скорее как амеба, которая реагирует на определенные раздражители». Я покачал головой. Но в отличие от амебы, диапазон действий который ограничивается вариантами убежать или попытаться сожрать раздражитель, у этого куста появился еще один вариант. Миллиард миллиардов. Бесконечное количество вариантов, ведь у него была мана. Мана, которая предназначена Вселенной для того, чтобы становиться инструментом исполнения желаний. И когда кусту стало не хватать воды, одновременно со всеми, кто пил из фонтана, то он взял его и... Спрятал? Что-то вроде того. Я кивнул. Конечно, не стоит все мои слова воспринимать вот прямо так буквально. Это всего лишь для простоты понимания. На самом деле Куст этого не делал специально. Это просто защитная реакция, автоматическая. И, по сути, он фонтан не прятал. Он воспользовался тем же условием, что заложили в механизм работы сами основатели. Любое живое существо. Ведь неживые тоже бывают существами. Как это не прискорбно. Магия — штука текучая, И при помощи своей магии можно поменять чужую. Вот он это и сделал. Не знаю, как и что он сделал, но уничтожать фонтан ему было незачем. И он просто сделал так, что фонтан остался лишь для него одного. Возможно, условие было заменено на любое живое существо растительного происхождения. Не знаю. Но как тогда ты его нашел? Как-как? В условии основателей было ключевое уточнение, которое меня не касалось. Этого мира. Вот как. Но этого я не стал говорить. «Не знаю», — я пожал плечами, — «но разве это так важно? Главное, что мы можем вернуть фондан к его изначальному виду, сделать так, что он снова заработает, и его смогут посещать люди». «Да? И как? А очень просто!» Я снова шагнул к кусту и сжал пальцы на его ветвях. С тонких, острых, почти как иглы листьев, все еще срывались струйки маны, которые я сам же в кусты залил, и я принялся их поглощать. Закрыл глаза и впитывал эти красные дымные следы, восполняя свой наполовину опустевший манозапас. Мне было нужно как можно больше маны, чтобы сжечь этот кустарник-паразит. Но секунды сменялись секундами, а мана не кончалась. Давно уже должны были истощиться все те крохи, что я успел влить в кустарник. Давно уже переполнились мои монохраны, и я сам превратился в тот же куст, испаряя лишнюю ману через кожу, а она все не кончалась. Я открыл глаза и увидел, что по моноводам кустарника уже течет его собственная мана, а не та, что вливал в него я. Она вливалась в меня через пальцы, словно я высасывала ее из тонких веток. Но ведь из живых существ нельзя вытягивать ману. Это невозможно. Такого никто не делал. Хотя нет, сам кустарник же и делал. И пусть он тянул ману не из живого существа, а из артефакта, но это происходило на протяжении десятков лет. Этот процесс должен был оптимизироваться, отточиться до абсолютного идеала. Не отрывая пальцев от ветвей, я наблюдал, как последние капли маны кустарника перетекли в мои пальцы, а потом он осыпался мелкой пылью, будто в одно мгновение перемолотый огромными жерновами, перестал существовать и превратился в воспоминание. А за моей спиной громко зажурчала вода, стекающая в пустую чашу по каменным лицам. Есть! радостно закричала Ванесса. Ты сделал это? Не могу поверить! Она бросилась мне на шею, осыпала лицо быстрыми горячими поцелуями, а потом убежала к фонтану и перегнулась через край чаши, чтобы достать до воды. Я же несколько секунд смотрел на свои пальцы, с которых испарились остатки неусвоенной маны, и пошел следом за девушкой. Сел на край чаши и посмотрел на воду в фонтане магическим зрением. Вода сочилась маной. Слегка. Совсем чуть-чуть. И то, наверное, лишь потому, что чаша еще не наполнилась до конца. Верхние слои его вовсе должны были быть простой водой. И Ванесса, улыбаясь, как маленькая, зачерпывала эту воду и пила ее большими глотками. Я же положил руку Ванессе на талию и попытался воссоздать это ощущение, когда в меня лилась мана из кустарника. И тут же... Будто внутри меня включили мановый насос, через пальцы в тело послушно потекла мана Ванессы. Затем просочилась наружу, не в силах больше усвоиться. Я отобрал у нее совсем чуть-чуть и тут же отдернул пальцы. То, что происходило сейчас, было как-то неправильно. Сама по себе подобная способность была неправильной. Она противоречила всему, что я знал о магии. Хотя, если вспомнить утверждение «О магии мы точно и безоговорочно знаем только один факт, что мы ничего о ней не знаем», то все начинает восприниматься немного проще. Немного. Совсем чуть-чуть. Мы сидели у фонтана до тех пор, пока он не наполнился, и мы не убедились, что с ним все в порядке. Даже дыра, оставшаяся на месте корня, не мешала его работе. Особенно после того, как Ванесса внезапно и без предупреждения скинула с себя одежду, нырнула в фонтан и быстренько заткнула дыру теми же вывыраченными камнями. Решив сделать сюрприз для всех остальных, мы договорились о фонтане пока никому не говорить, а сказать завтра и только Виктору, который пусть сам решает, как и кому подать эту новость, и разошлись, пожелав друг другу спокойной ночи. Вот только когда я ложился спать, мне почему-то казалось, что ночь спокойной не будет. По крайней мере, в первый раз, когда я побывал у этого фонтана, спокойной она не была. Как же я был прав».